Глава шестая Соленый ветер в лицо, скрип такелажа, удары корпуса об волну и пронзительные вопли чаек, белыми тенями скользящих над свинцово-изумрудным морем. Эти звуки кажутся мне музыкой, которая бодрит не хуже самого сильного наркотика. Уже не терпится взять на абордаж клятый посольский неф или еще кого-нибудь и возьму, пообещал я себе вслух. «Что вы сказали, господин Шаутбинахт?» перекрикивая ветер, спросил Веринвен. Он стоял рядом со мной на мостике и присматривал за командой рулевых, ворочающих здоровенный румпель. «Ничего, как тебе Шебека после ремонта?» «Нормально, господин Шаутбинахт, скупо ответил капитан. «Пока так, дальше скажу больше». Я уже знал, что мне ответит Веринвен и спросил про формы Ради. Сам вижу, что мастера справились на славу. Впрочем, на кардинальные переделки я пока не решился, парусное вооружение вообще не трогал и ограничился тем, что напрочь убрал места для гребцов. А на их месте организовал опердек, артиллерийскую палубу с портами для орудий. То есть теперь моя красавица стала вполне двухгечным судном. Ну и еще по мелочи. Мастера на верфи по моему проекту перемонтировали и нарастили борта с фальшбортами. Немного модернизировали систему управления, добавили рычажные приводы к румпелю, переделали трюмы, укрепили корпус. Ну и текущий ремонт, конечно. Полностью поменяли текелаж, перемонтировали и усилили крепление мачт, да и сами мачты сменили. Над корпусом тоже поработали, сделали перешивку и нанесли покрытие по рецепту фена. Короче, обновили посудину. А я, в свою очередь, полностью сменил артиллерийское вооружение. Теперь у меня на верхней палубе двенадцать малых казнозарядных фальконетов на вертлюгах, шесть по каждому борту, а самое главное — в опердеке восемь двенадцатифунтовых орудий с конической зарядной камерой, способных палить помимо обычного арсенала снарядов еще и бомбами. Воткнул бы больше, но места маловато. Шебека не резиновая, да и весят они чуть менее тонны каждая. Ну и курсовые дальнобойные средние фальконеты, числом два, да столько же аналогичных ретирадных что в итоге составляет аж 26 орудий. Более чем достаточно для любого дела. Более чем. Ибо на местных лоханках пушки только начали появляться, а пока в основном обходятся средневековой машинерией, трибушетами да катапультами. Если бы мне предстояло без затеи пустить на дно франков, я бы даже не парился. Но не все так просто. Топить категорично нельзя, а это значит только абордаж. А на посольском нефе не менее полутора сотен бойцов. Из них с десяток тяжело вооруженных дворян, и все это против моих семи десятков абордажников. Даже если к ним добавить Логана с его оболтцами, да меня с близнецами все равно очень неравнозначно получается. Ну, это я кокетничаю, в любом случае картечь свое дело сделает». «Гутен! Гутен!» Вдруг завопили Луиджи и Пьетро. Эти чертенята по своему обычаю, только попав на Шибеку, сразу стали осваивать верхушки мачт. «Обезьяны они, пажи!» На скрытом дымкой берегу стал просматриваться маяк на мысу и мой замок. Я громко ругнулся. «Времени нет, а домой хочется просто непереносимо!» Принял от на песочные часы и отдал команду. «Верхняя левая батарея, товсь!» Орудийная прислуга живо разбежалась по орудиям, с громким хлопаньем вылетели пробки из дул, лязгнули крышки зарядных ящиков. Горка светлых песчинок в нижнем отделении часов стала неумолимо расти. Канониры ловко вставили зарядные камеры в фальконеты и тут же забухали деревянные киянки, заклинивая их в казенной части. Оберцейхватер семёны пробежался по батарее, громко стукнул дубинкой по голове ученика-канонира, замешкавшегося с запальником, и истошно проорал. «Верхняя батарея левого борта готова!» Я глянул на скатившиеся вниз последние песчинки и скомандовал. «Залпом огонь!» Снопы огня в облаках белого дыма протянулись над водой, резкий грохот заглушил вопли буревестников. Я довольно кивнул и бросил вытянувшемуся рядом оберботсману Андерсону. «К раздаче винной порции и приему пищи приступать. Мне сервируйте в каюте. И пригласите юнкера Ван Брескинса с его эскюэ ко мне на обед. Хватит ему абордажников дрючить. Что, травят за бортоны эскюэ? Тогда без них». В койоте плюхнулся в своё кресло и прикрыл глаза. Запах кожи, стали и пороха, разбавленные ароматом армоньяка, с оттенком вездесущего трюмного смрада, острые оттенки моря — всё это раньше умиротворяло, создавало ощущение домашнего уюта, а сейчас... Давит что-то и давит на сердце. Вот только что. Никак не могу понять. По своим крошкам соскучился? Не иначе так. Но ничего. «Мой господин, без настроения?» Земфира приняла у меня меч, метнулась к комоду и вернулась уже со стопкой, полной арманьяка и куском хлеба с паюсной икрой. «Есть немного». Я прокинул в себя рюмку. «Ты сама как? Не мутит?» «Мой господин». Сирийка присела в глубоком к сыне, а потом рассмеялась и крутанулась в танцевальном па. «Мой господин, ваша недостойная рабыня родилась на корабле». Я просто кивнул ей взяв сломтя хлеба кусочек икры, забросил его в рот. Не мутит, так не мутит, одной заботой меньше. «Жан», — Сирийка примостилась на подлокотнике кресла и склонилась к моему уху. «Жан, а зачем ты заставил меня взять свои лучшие платья и драгоценности? Неужели возьмешь с собой на прием к какому-нибудь герцогу? А, я догадалась. Ты просто хочешь всегда видеть меня красивой?» «Ты и без этих побрякушек красивая», — после паузы сказал я. «Признаваться, что везу ее к отцу, чего-то не хотелось, но надо». Скажи, моя ласточка, ты скучаешь по дому, по родным? Сирийка скользнула мне на колени, прижалась к груди, и прошептала: Иногда, по маме и отцу. Но когда ты со мной все горести проходят, а почему ты спрашиваешь? Может, так случится, что ты скоро увидишься со своим отцом? Так ты! Земфира отстранилась, и в ее глазах блеснули слезы: Ты везешь меня отдавать? Я покачал головой и прижал к себе девушку глупая ты! «Сама решишь, отправляться с ним или нет, а я приму любой твой выбор». «Правда?» — Сирийка недоверчиво посмотрела на меня. «Правда?» «И еще я хочу, чтобы ты поняла. Ты достойна большего, чем имеешь со мной. Я никогда не смогу взять тебя в жены, никогда не смогу официально признать наших детей, мало того. Может так случится, что у меня появится жена, увы, даже помимо моего желания». «Нам надо подумать, как быть», — и добавил, видя полные возмущения глаза Сирийки. И еще раз, я приму любой твой выбор. Ты не будешь меня принуждать?» Земфира заговорила после долгой паузы, во время которой проницательно смотрела мне в глаза. «Нет. Хорошо, мой господин». Сирийка улыбнулась. «Я верю тебе и поступлю по велению своего сердца, а что до всего остального, тобой перечисленного, знаешь, мне гораздо важнее твоя любовь, и большего не нужно». Я поймал ее ладошку и прижал к своим губам. В голове мелькнула мысль, что если Сирийка все же решит отправиться со своим отцом, мне ее будет очень не хватать. «Клятый размазни!» — дверь брякнула, и громко топая сапожищами, в каюту ворвался тук. «Но ничего, три шкуры спущу со стервецов!» «Не бурчи, братец, лучше присядь и налей себе!» Я показал глазами на флягу. «И вообще ты о ком?» «Простите, Сир!» — Логан узрел Земфиру на моих коленях и сконфузился. «О ком же еще? Об этих лоботрясах, конечно!» «Его милость ведет речь о своих оруженосцах, наверное!» Сирийка ловко плеснула арманьяка в стопку и подала Логану. «Благодарю вас, прекрасная госпожа!» Скотт с поклоном принял рюмку, смешно зажмурил глаза и опрокинул ее содержимое в рот. «Уф, о них, стервицах! Позорят меня ироды!» «Сир!» — в каюту заполошно влетели близнецы. «Сир!» «В замке на донжоне спущен ваш флаг, а маяк подает какие-то сигналы. Мы сами видели в подозрительную трубу». Подзорную трубу машинально поправил я Луиджи, а потом вскочил с кресла и заорал. «Что? Как приспущен, мать вашу!» После чего, уже догадываясь о причине своей непонятной тревоги, вылетел на палубу и уставился на замок. Что случилось с флагом, я так и не рассмотрел, но огонь на маяке действительно бился словно в истерике а мгновением позже на стенах замка появились маленькие клубки дыма. «Сир, полят из пушек, очевидно, хотят привлечь наше внимание», — тихо подсказал Тук. «Время у нас есть, можно...» «Веренвэн, лево руля!» — недослушав, рявкнул я. «Да шевелитесь, мать вашу!» «Что, черт возьми, могло случиться? Что?» И фэн с фиароманти два дня назад сорвались в Гуттен без объяснений. «Не дай бог, что-нибудь с малышками или Матильдой на кол посажу клятого жида!» Ледяные тиски тревоги не разжимались до самого причала. Да так и не разжались. Не дожидаясь, пока шибека пришвартуется, я выскочил на причал и схватил за шиворот замершего на коленях рыбака. «Что случилось? Какого на сигналы подавали? Говори!» Рыбак висел в моих руках, как тряпка, и молчал. Я крутнул головой и увидел неподалеку еще троих, тоже стоящих на коленях. «Да «Что за хуй. Сознание наотрез отказывалось что-либо понимать. «Где староста, м***ю, где все?» Мужик, не поднимая голову, указал в сторону замка. Луиджи и Пьетро, не дожидаясь команды, стали выпрягать лошаденку из телеги, но они не успели закончить. К причалу примчался старшина замковой стражи Торвальд Баумгартнер с парой стражников и заводными лошадьми. Увидев, как он повалился на колени, я ничего не стал спрашивать, вскочил в седло и погнал коня к замку. Ни на что хорошее уже не надеялся, потому что все стражники были одеты в черное. Влетел в замковые ворота, соскочил с седла, совсем было собрался бежать в покое, но замер, увидев, как во двор выходят мои ближники. Последним появился Соломон. Он шел, покачиваясь неверными шагами. Лицо еврея было смертельно бледным, вокруг глаз чернели круги, создавалось впечатление, что это идет мертвец с какой-то непонятной силой, поднятый из могилы. Не доходя до меня пару шагов, еврей упал на колени, поддернул воротник, обнажил шею и склонился к земле. Не глядя по сторонам, я выдрал изноженное спаду и шагнул вперед. Что с детьми? Соломон ничего не ответил и только больше склонил голову. Отливающий серебром клинок со свистом вспорол воздух и со смачным хрустом впился в поросшую черным пушком шею. Нереально алая струя крови хлестнула по мощеному брусчаткой двору, Карминовые капельки беспокойно закачались на чахлых травинках, пробившихся в щели между камнями. Видение было настолько живым и ярким, что когда я открыл глаза, дико удивился, увидев лекаря живым и невредимым. Что с детьми, едва выдавливая из себя слова, повторил я вопрос. Сын мой, бросился ко мне падр Михаэль, замковый капеллан, — и осекся, увидев кончик спада у своего горла, я в последний раз спрашиваю, так. «В детской?» — прошептал священник с ужасом, посматривая на слегка подрагивающие острие возле своего кадыка. «С няньками же...» Ноги разом перестали держать, но выручили близнецы, стойкими солдатиками, выросшие у меня по бокам. «Господин!» — натужно прохрипел Соломон, не вставая с колен. «Я сделал все, что мог, но... но...» «Сир!» — Феораванти шлепнулся рядом с лекарем. «Хозяин!» — Фен присоединился к ломбарцу. «Господин!» Баум Гартнер, лязгнув доспехом, тоже преклонил колени. «Призываю свидетели, святую Богородицу!» — рявкнул Логан откуда-то из-за моей спины. «Если вы немедленно не объясните, что случилось, я лишу вас жизни!» «Тихо!» Я поднял голову и увидел, как ко мне идет Брунгельда, жена Логана. Переваливаясь, словно утка, и придерживая рукой громадный живот, она быстро добралась до меня, крепко ухватила за локоть и потащила за собой в беседку подле замковой стены. Господь забрал даму Матильду, горячо шептала она по пути и ребёночка, ещё не рождённого. «Два дня, как схоронили, знаю, любил ты её, ты поплачь, поплачь, легче станет, эй, кто там, живо подать нам!» Слуг опередил Логан, подсунувший мне флягу с арманьяком. Всё ещё не понимая, что случилось, я судорожно глотнул. «Пятого дня прибыл в приют для паломников при Гуттоне, странствующей августинец Корнелий!» как сквозь подушку доносился до меня хрип Баумгартнера с частичкой мощей святого Бонифация. Дама Матильда обласкала оного монаха и приложилась губами к мощнице. Монаху был, а четвертого дня у госпожи начался... Ядом была покрыта крышка мощницы, перебил его Соломон. Я сделал все, что мог, но яд уже поразил внутренности с мозгом, и к вечеру... — Оного августинца мы разыскивали, — забубнил Баумгартнер, — и таки сыскали. «Еретика проклятущего во проклятого!» — возмущенно воскликнул фра Михаэль. «А Адаму Матильду мы отпели, все как положено, не сумлевайтесь, ваше сия!» «Где эта скотина?» — разъяренным медведем заревел Вильям Маскинс. «Так в темнице же рты закрыли все! Я, наконец, начал приходить в себя, проводите меня к Матильде!» На меня накатило совершенно необъяснимое спокойствие, ни злости, ни горя, никаких эмоций, совсем никаких, как одеревенел. Просто хочется сдохнуть. Матильду похоронили при замковой часовне. Я постоял на коленях возле усыпальницы, с дикой злостью коря себя за то, что не смог выжить даже одной слезинки, а потом отправился к девочкам играть с ними в куклы. А уже в детской, возясь с малышками, чуть не сошел с ума от горя, запоздало, но накрыло все-таки. Но никого не винил в случившемся. Подобного развития событий я и сам бы не смог предусмотреть. Подумал и приказал срочно привезти из на лилиты и допустить ее к дочуркам с полномочиями матери. Если кому и доверю своих красавиц, то только этой цыганке. Земфира не отставала от меня ни на шаг, в ее глазах плескалось настоящее, неподдельное горе. Она искренне сопереживала, но почему-то не произнесла даже слова, а Логан все это время плакал, примостив свою голову на обширном животе супруги. «Не надо, братец», — я потрепал его по волосам, — у нас нет. Идем лучше поспрашиваем уродца. «Конечно, сир!» Глаза шотландца сверкнули, и в этом блеске я не нашел ничего хорошего для августинца Корнелия. «Спалите, тварь, на костре!» — зло прошипела Брунгильда. «Я сама огонь к дровам поднесу». «И спалю», — обещал я сам себе, нащупывая ступеньки в пыточную, но только после того, как четвертую. Августинца уже подготовили к допросу. Жилистый, крепкий, полностью лысый мужичок со щеками, как у бульдога, был растянут на пыточном станке. Аскинс вместе с добровольными помощниками деловито готовил инструментарий. В темнице, как всегда, пахло плесенью, ржавчиной и человеческими страданиями. Я с непонятным наслаждением втянул в себе этот воздух и присел на табуретку напротив августинца. Монах, увидев меня, отчаянно вздрогнул, но не издал ни звука. «Кто?» — мой голос отразился эхом от сводчатых потолков. И затих, где-то в углу, за сваленными в кучу ржавыми цепями. «Я...» — очень тихо прошептал монах. «Корнелиус Гронненверк». «Зачем?» «По велению Господа», — уже решительнее ответил Корнелиус. «Дабы извести слика земного грех дьяволов». Кто поручил? «Господь!» В голосе монаха прозвучали фанатичные нотки. «Понятно. Я обратился к палачу». «Вильям, он не должен умереть!» «Ручаюсь, ваше сиятельство!» — уверенно кивнул Аскинс. «В этом ручаюсь!» Я повернулся к Логану и не видел, что сделал профос, но не слышать уже не смог. Воздух впыточный немедленно разорвал утробный, булькающий вой. «Сир, а может, это ваш старый знакомец из бюзе сент его подослал?» Тук прислушался к воплям и одобрительно кивнул. «Ну а кто еще?» Может, и он, согласился я вслух, но про себя не поверил. До сих пор, кроме неясных следов, я не нашел четких и правдивых свидетельств о том, что Гийом де Монфакон, человек, которого я прирезал в замке Бюзе, все-таки остался в живых. Даже несмотря на то, что привлек на поиски тайные службы церкви. Впрочем, ничего исключать нельзя. Вопли следовали за воплями, лжемонах страшно корчился в станке, но не произносил ни слова. Аскинс никак не мог развязать ему языка и только недоуменно крутил бородой. Но когда к ногам убийцы приладили испанские сапоги, он все-таки заговорил. — Альфонс, Альфонс, — передал, — горячечно зашептал лжемонах, — в Михелене. Со слов лжи Августинца выходило, что ему было приказано отравить именно Мадлен и детишек. Детишек он не смог, хотя подготовил несколько конфет с ядом, а с Матильдой сработало. Мотив в последнее время была очень набожная, отмаливая грех, в котором мы с ней жили, поэтому охотно приложилась к мощам святого на поверку оказавшимся кусочками собачьих косточек. Заказ ему передал некий Альфонс, якобы поверенный какой-то высокородной особой, но, скорее всего, это имя было подставным. Сам Корнелиус оказался бывшим аптекарем Арманом Жюсо из Франш-Конте, находящимся там в розыске за составление ядов. Когда его делишки вскрылись, аптекарь успел убежать и устроился в Нидерландах, вполне процветая на нелегальной торговле приворотными зельями и поддельными мощами. Как выяснилось, под религиозного фанатика он только косил. Ну что же, примерно все ясно. Я быстро набросал письмо кардиналу де Бургоню, в котором описал ситуацию и попросил прислать конвой за отравителем. Очень хотелось задавить Корнелиуса своими руками, но я счел более правильным передать урода в руки церковников. По аптекарю надо вести тщательное и скрупулезное следствие, а у меня таких возможностей пока нет, и неизвестно, когда появятся. А инквизиторское братье дело свое знает. «Что застыли?» — рыкнул я на плачей. «Вперед! До утра времени много, я хочу, чтобы он познал все адские муки и проклял тот момент, когда родился на свет. Но остался живым. Сдохнет, сами на кол сядете».